Смысл и цели этого письма оказались мне туманными. Особенно неясным выглядел финал. Кстати, чаще всего именно такие письма оказываются действенными, поскольку вызывают у начальства тревогу. Солонон Дервуди. На одном ленинградском заводе произошел такой случай. Старый рабочий написал директору письмо. Взял лист наждачной бумаги и на оборотной стороне вывел, когда мне, наконец, предоставят отдельное жилье. Удивленный директор вызвал рабочего, что это за фокус с наждаком. Рабочий ответил, обыкновенный лист ты бы использовал в сортире, а так еще подумаешь малость. И рабочему, представьте себе, дали комнату. А директор впоследствии не расставался с этим письмом, Смольным его демонстрировал на партийной конференции. Через шесть дней мне позвонили. Рецензия была готова. Так я еще раз убедился, что доля абсурда совершенно необходима в ответственных предприятиях. До этого мне стало известно, что Урбан готовит положительную рецензию. «Общие знакомые говорили, что роман ему понравился. И вот рецензия готова. Редактор позвонила Заходите». Я пошел в издательство. «Рецензия довольно своя обычная, прошептала она. Я быстро прочел. «Сергей Довлатов писать умеет. Речь у него живая и стремительная, характеристики острые и запоминающиеся. Он чувствует психологические ситуации, умеет рисовать их. Диалоги часто включают не только экспрессивную нагрузку, но и серьезные мысли». Вообще по всему тексту рассеяно немало интересных психологических наблюдений, сформулированных остроумно, ярко, можно сказать, в состоянии душевного подъема, открывающих глубину в человеческом сердце в отношениях между людьми. Комплименты насторожили меня. Я, как обычно, деловито заглянул в конец. Издавать роман в подобном виде вряд ли представляется целесообразным. Остальное можно и не читать. Ну что ж, примерно этого я и ожидал. И все-таки расстроился. Меня расстроило явное нарушение правил. Когда тебя убивают враги, это естественно. Мы бы их в автобус не пустили. Но ведь Урбан действительно талантливый человек. Знаю я наших умных и талантливых критиков. 11 месяцев в году занимаются проблемами чередования согласных у Дроната Татагора. Потом им дают на рецензию современного автора, да еще не вполне официального. И тогда наши критики закатывают рукава. Мобилизуют весь свой талант, весь ум, всю объективность Всю свою неудовлетворенную требовательность с этой вершины голодными ястребами кидаются на добычу. Им скомандовали «можно». Им разрешили показать весь свой ум, весь талант, всю меру безопасной объективности. Урбан написал справедливую рецензию. Написал ее так, будто моя книга уже вышла и лежит на прилавке. А вокруг лежат еще более замечательные сочинения, на которые я должен равняться. То есть Урбан написал рецензию, как страстный борец за вечные истины. Сунулся бы к малограмотному Раевскому, ему бы показали вечные истины, ему бы показали объективность. Умный критик прекрасно знает, что можно. Еще лучше знает, чего нельзя. Я потом его встретил, на вид рано сформировавшийся подросток. Он заговорил с тревожным юмором, наверное, хотите меня побить? Нет, солгал я. За что? Вы написали объективную рецензию. Урбан страшно оживился. Знаете, интересная рукопись побуждает к высоким требованиям. а бездарная наоборот. Ясно, думаю, бездарная рукопись побуждает к низким требованиям. В силу этих требований ее надо одобрить и сдать. Интересная побуждает к высоким требованиям. С высоты этих требований ее надлежит уничтожить. С издательскими хлопотами я решил покончить навсегда. Есть бумага, перо, десятка читателей и десяток писателей. Жалкая кучка народа перед разведенным мостом. Потомки Джардана Бруна. Заканчивалась моя работа в костре. сотрудник Галина возвращалась из декретного отпуска. Опубликовать что-то стоящее я уже не рассчитывал. Подчинился естественному ходу жизни. Являлся к двум и шел обедать. Потом отвечал на запросы уязвленных авторов. Когда-то я сочинял им длинные откровенные письма. Теперь ограничивался двумя строчками. «Уважаемый товарищ, ваша рукопись не отвечает требованиям костра». На досуге я пытался уяснить, кто же имеет реальные шансы опубликоваться. Выявил семь категорий. Первое. Знаменитый автор, видный литературный чиновник, само имя которого является пропуском. Шансы 100%. Второе. Рядовой официальный профессионал, личный друг Сахарнова. Шансы 7 из 10. Третье. Чиновник параллельного ведомства, с которым необходимо жить дружно. 5 из 10. Четвертое. Неизвестный автор, чудом создавший произведение одновременно талантливое и конъюнктурное. 4 из 10. Пятая неизвестный автор, создавший бездарное конъюнктурное произведение. Три из десяти. Шестая просто талантливый автор. Шансы близки к нулю, случай почти уникальный, чреват обкомскими санкциями. Седьмая бездарный автор, при этом еще и далекий от конъюнктуры. Этот вариант я не рассматриваю, шансы здесь измеряются отрицательными величинами. Наконец-то я понял, что удерживается Харнова в костре. привлекло сюда Воскобойникова. Казалось бы, зачем им это нужно? Лишние хлопоты, переживания, административные заботы из-за каких-то 250 рублей. Пиши себе книги. Не так все просто. Журнал — это своего рода достояние, валюта, обменный фонд. Мы печатаем Козлова из «Авроры», Козлов печатает нас. Или хвалит на бюро обкома. Или не ругает. Мы даем заработать Трофимкину искорка. Трофимкин, в свою очередь, и так далее». Вызывает меня Сахарнов. Вы эту рукопись читали? Читал. Ну и как? По-моему, дрянь. Знаете, кто автор? Не помню, какой-то Володичев или Владимиров. Фамилия автора Рамзес. Что значит Рамзес? Не пугайте меня. Ну, есть в промлении такой Рамзес. Володя Рамзес. Владимиров его псевдоним. И этот Рамзес, между прочим, ведает заграничными командировками. Так что будем печатать. Но это совершенно безграмотная рукопись. «Перепишите, мы вам аккордно заплатим. У нас есть специальный фонд для обработки мемуаров деятелей революции». Он еще и старый большевик. Володя Рамзесу лет сорок, но он, повторяю, ведает заграничными командировками. В результате я стал на авторов как-то иначе поглядывать. Приезжал к нам один из Мурманска, Яковлев. Привез рассказ, так себе, ничего особенного, на тему собака-друг человека. Я молчал-молчал, а потом говорю, интересно, в Мурманске есть копченая рыба». Автор засуетился, портфель расстегнул, достает копченого леща. Напечатали. Собака — друг человека. Какие тут могут быть возражения? Опубликовал Нину Катерли. Принесла мне батарейки для транзистора. Иван Сабила устроил мою дочку в плавательный бассейн. В общем, дело пошло. Неизвестно, чем бы все это кончилось. Так не дай Господь, и в люди пробиться можно. Тут, к счастью, Галина позвонила и стыкал ее декретный отпуск. «Прощай, костер». Прощай гибнущий журнал с инквизиторским названием. Потомок Джардана Бруно легко расстается с тобой. Круг замкнулся. И выбрался я на свет Божий. И пришел к тому, с чего начал. Долги, перо, бумага, свет в неведомом окошке. Круг замкнулся. 23 апреля 76 года. Раннее утро. Спят волнистые попугайчики Федя и Клава. С вечера их клетку накрыли тяжелым платком. Вот они и думают, что продолжается ночь. Хорошо им живется у неволе. Вот и закончена книга. Плохая, хорошая. Дерево не может быть плохим или хорошим. Расти, моя корявая сосенка. Да не бывать тебе корабельную мачтой. Словом, а не делом, отвечаю я тем, кто замучил меня. Словом, а не делом. Я даже хочу принести благодарность этим таинственным силам. Ведь мне оказана большая честь... пострадать за свою единственную любовь. Окончу я последней записью из Солона Ундервуди. «Самое большое несчастье моей жизни — гибель Анны Карениной». Ленинград, 1976 год. Часть вторая. Невидимая газета. Предисловие. Пятый год я разгуливаю вверх ногами. С того дня, как мы перелетели через океан. но если верить, что Земля действительно круглая. Мы — это наше безумное семейство, где каждый вечно прав. В конце 79 -го года мы дружно эмигрировали. Хотя атмосфера взаимной правоты не очень-то располагает к совместным действиям. У нас были разнообразные претензии к советской власти. Мать страдала от бедности и хамства. Жена — единственная христианка в басурманской семье, ненавидела антисемитизм. Крамольные взгляды дочери были незначительной частью ее полного отрицания мира. Я жаловался, что меня не печатают. Последний год в Союзе был довольно оживленным. Я не работал, жена уволилась еще раньше, нагрубив чиновнику-антисемиту с подозрительной фамилией Миркин. Возле нашего подъезда бродили загадочные личности. Дочка бросила школу, мы боялись выпускать ее из дома. Потом меня неожиданно забрали и отвезли в Каляевский спецприемник. Я обвинялся в тунеядстве, притонодержательстве и распространении нелегальной литературы. В качестве нелегальной литературы фигурировали мои собственные произведения. Как говорил Зощенко, тюрьма не место для интеллигентного человека. Худшее, что я испытал там, необходимость оправляться публично, хотя некоторые проделывали это шумным торжествующим воодушевлением. Мне вспоминается такая сцена. Заболел мой сокамерник, обвинявшийся в краже цистерны бензина. Вызвали фельдшера, который спросил, что у тебя болит, живот и голова. Фельдшер вынул таблетку, разломил ее на две части и строго произнес «Это от головы, а это от живота, смотри не перепутай». Выпустили меня на девятые сутки. Я так и не понял, что случилось. Забрали без повода и выпустили без объяснений. Может, подействовали сообщения в западных газетах, да и по радио упоминали мою фамилию, не знаю. Говорят, питовские математики неофициально проделали опыт, собрали около тысячи фактов загадочного поведения властей. Вложили данные в кибернетическую машину, попросили ее дать оценку случившемуся. Машина вывела заключение, намеренный аллогизм. А затем, по слухам, добавила короткое всеобъемлющее ругательство. Все это кажется мне сейчас таким далеким. Время, умноженное на пространство, творит чудеса. Пятый год я разгуливаю вверх ногами и все не могу к этому привыкнуть. Почему мы поменяли необщественный строй. Ни географию и климат, ни экономику, культуру или язык, и тем более не собственную природу. Люди меняют одни печали на другие, только и всего. Я выбрал здешние печали и, кажется, не ошибся. Теперь у меня есть все, что надо, у меня есть даже американское прошлое. Я так давно живу в Америке, что могу уже рассказывать о своих здешних печалях. Например, о том, как мы делали газету. Недаром говорят, что Америка – страна зубных врачей и журналистов. Оказалось, быть русским журналистом в Америке – нелегкое дело. Зубным врачам из Гомеля приходится легче. Однако мы забежали вперед. Дом. Мы поселились в одной из русских колоний Нью-Йорка. В одном из шести громадных домов, занятых почти исключительно российскими беженцами. У нас свои магазины, прачечные, химчистки, фотоателье, экскурсионное бюро. Свои таксисты, миллионеры, религиозные деятели, алкоголики, гангстеры и проститутки. Соло на Ундервуде. Напротив моего дома висит объявление. Переводы с английского на русский и обратно. Спросить Риту или Яшу. Также продается итальянский столик на колесах. Кроме нас в этом районе попадаются американские евреи, индусы, гаитяне, чернокожие. Не говоря, разумеется, о коренных жителях. Коренных жителей мы называем иностранцами. Нас слегка раздражает, что они говорят по-английски. Мы считаем, что это бестактность. К неграм мы относимся с боязливым пренебрежением. Мы убеждены, что все они насильники и бандиты. Даже косоглазая Фира боится изнасилования. Я думаю, зря. Она говорит, зимой и летом надеваю байковые ритузы. на Ундервуде. В союзе к чернокожим относятся любовно и бережно. Вспоминаю, как по телевидению демонстрировался боксерский матч. Негр, черный как вак, содрался с белокурым поляком. Московский комментатор деликатно пояснил. «Чернокожего боксера вы можете отличить по светло-голубой каемке на трусах». Как-то мы с Фирой разговорились возле лифта. Фира жаловалась на свое одиночество. Давала, говорит, объявление в газету. Никакого эффекта, все приличные мужчины женаты, а годы идут. Мне захотелось чем-то ее утешить. «Ты, говорю, еще встретишь хорошего человека, не отчаивайся. У меня с женой тоже были всякие неприятности, мы даже чуть не развелись, а потом все наладилось». «Я твою жену хорошо понимаю», — откликнулась Фира. «Каждая русская баба в Америке держится за свое говно. В любом случае чужое еще хуже. Вот попадется какой-нибудь Шварц...» Кстати, негры в этом районе люди интеллигентные. Я думаю, они сами нас побаиваются. Однажды Хася Лазаревна с четвертого этажа забыла кошелек в аптеке. И черный парень, который там работал, бежал за Хасей метров двести. Будучи настигнутой, Хася так обрадовалась, что поцеловала его в щеку. Негр вскрикнул от ужаса, моя жена, наблюдавшая эту сцену, потом рассказывала. Он, знаешь, так перепугался, впервые я увидела совершенно белого негра. В общем, район у нас спокойный, не то что Брайтон или даже Фараковый.